Глава 16. Син. На выходе из офисного комплекса Син допустил ошибку, поднял глаза. Полоса сверкающего света полного спектра, протянувшаяся посреди жилого барабана Медины, его ослепила совсем чуть-чуть. Оставила мерцающую черту в поле зрения и наполнила глаза слезами. Как будто он посмотрел на солнце, будь оно не шаром в световых минутах от него, а дугой в небе над самой головой. Подождём немного, приказал он эскорту десантников, селись восстановить зрение. "Есть", отозвался десантник и добавил: "Мы на метке Оскара, тройной молот в 2 минутах от карты. Команду прикрытия до рубки на колёса". Син не сразу сообразил, что это переговорный жаргон, относящийся к его охране. Он питал исключительное уважение к подчинённым ему десантникам, не сомневался в их эффективности. Но очень уж они любили шифроваться условными именами. Чуть выждав, он согнал с глаз большую часть слёз. Да и жёлто-зелёный блик поперёк поля зрения потускнел. Ладно, я готов. Есть, ответил десантник, указав на парковку в полусотне метров от них. Там, выстроившись в ряд, ждали три электрокарта. Летенант Касик спешил от машины ему навстречу, размахивая развёрнутым в полную величину монитором. Через несколько секунд он, тяжело отдыхаясь, остановился рядом. Получил первичный рапорт обороны. Он передал монитор Сину. Отлично. Син прокрутил простанюю невразумительных числовых данных. Надеюсь, резюме имеется? Да, сэр. И в рубке ждут техники готовые ответить на любые вопросы. Но уже первые находки весьма волнующие. Расскажите. Мы видим начал касик. что система колец преобразовала всю полученную от полевых излучателей бури энергию в гамма-лучи и выпустила её за кольцо. Это уже известно, нахмурился Син. Но высвободившаяся энергия на порядки превысила энергию, поглощённую центральной сферой. Система колец её усилила по экспоненте. Если этот фактор действует постоянно, мы можем очень быстро создать модель соотношения на входе-выходе, имеющую предсказательную силу. Именно то, на что надеялся сын. Кольца чужаков можно превратить в средство обороны, и тогда реконструкция оборонительных батарей вовсе отменяется. Буря сможет выдвинуться в систему Сол на месяцы раньше, чем требовал первоначальный план. Захлебнётся любая атака, даже согласованная, от всех колец сразу. Одного крейсера класса Магнитар хватит для охраны 13 сотен врат, и ни один выстрел не пройдёт мимо цели. Битва за контроль над всеми освоенными человечеством мирами галактики уже окончена. Дальше остаётся лишь управление новой империей. Син попытался представить, как доволен будет верховный консул. Какие его ждут награды, воображение отказывало. Но кое-что его всё же тревожило. А почему Касик мы узнаем об этом от местных? Чтобы подобное осталось незамеченным, уверен, мы бы тоже обнаружили, сэр. «Просто мы не просматривали записей. В рубке ждут подробные данные», — сообщил Касик. «И я запросил у техников дополнительную аналитику». Мечта о покровительстве Верховного консула встала на неловкую паузу, — понял Син. Ответить он не успел. Краем глаза заметил движение. Кто-то направлялся к нему решительным шагом курьера со срочным донесением. Только это был не курьер, а Лэнг Стивер. под самый, кто доставил ему известие о новом блестящем открытии. За ним следовала небольшая группа стеров. Син подумал, что Лангстивер идёт требовать платы за информацию. "Я не хочу", начал Син, и тут десантница толчком в грудь отбросила его назад. Касик коротко тивнул и заплевал себе в всё лицо слюной цвета ягодного сока. Десантница жёстко уронила Сина на землю, упала сверху, прикрывая его собой. Ее колени больно давили на позвоночник. Син услышал ее крик, женщина отдавала своим какие-то приказы. А потом он перестал что-либо воспринимать, кроме оглушительного треска рвущейся бумаги. Открыло огонь скорострельное оружие. Навалившаяся сверху охранница загораживала поле зрения, но в просвете между ее бедром и голенью ему осталось треугольное окошко с видом на бойню. Лэнг Стивер с полудюжиной астеров — Танцующим шагом отступали от четвёрки локонских десантников, резавших их на куски потоками высокоскоростных пластиковых пуль. Казалось, стрельбе не будет конца, словно пули удерживали убийц на ногах. В действительности всё закончилось в несколько секунд. Син пережил короткое затмение, словно заснул на миг, хотя заснуть, конечно, не мог. А потом десантница вздёрнула его на ноги и толкнула обратно к кабинетам администрации. Остальные её стрелки пятились в ту же сторону, держа оружие на изготовку. Лейтенант Касик так и остался стоять рядом с картами, не изменив позы за время перестрелки. Губы словно измазаны начинкой малинового пирога и сам подёргивается будто в эпилептическом припадке. Только теперь до сина дошло. Касика застрелили, сказал он. Не начинка пирога, клочья губ, разорванных пулей. и красные брызги на лице и мундире были не слюной, а кровью его помощника. «Медиков уже вызвали», — это звалась десантница, решив, что он обращается к ней. «Да нет!» — она не понимала. «Его застрелили!» Женщина затолкала его за дверь административного комплекса и захлопнула ее за собой. Еще до того, как дверь закрылась, потрясенное молчание, последовавшее за перестрелкой, сменилось воплями сотни голосов. Касик умер на операционном столе через 3 часа после атаки. Согласно докладу, пуля, войдя в затылок, раздробила затылочные доли черепа и задела продолговатый мозг. Затем она продвинулась в заднюю часть горла и практически отсекла ему язык, после чего разбила 5 зубов и вышла через рот. Син полдюжины раз перечитал врачебный отчёт, и каждый раз как впервые. Никто из десантников при перестрелке не пострадал. а несколько гражданских получили легкие ранения осколками пуль. Да еще девятилетний мальчик сломал руку, сбегая по ступенькам короткой лестницы. Все семеро астарских радикалов, покушавшихся на губернатора, были убиты. Разведка копалась в их связях, проверяя, не оставила ли восстания готовых разрастаться корней. Восстание. Слово казалось Сину неподходящим. В лучшем случае Лэнкстивер с сообщниками могли надеяться на его смерть. Это никак не помогло бы Астеру вернуть контроль над станцией. Треха попросту прислал бы на его место другого офицера, пока не назначат в Слоконии нового губернатора. Какая близорукость, какая расточительность. Семь человек выбросили свои жизни на ветер ради символа. Эти люди издревле противились централизованной власти, сказала полковник Танака. Он тогда не понял, теперь понимал. Они не умели мыслить рационально, не понимали дисциплины. Собственные жизни они ценили меньше, чем надежду на его смерть. Что его больше всего поразило и оскорбило, не меньше убитованной его в глазах Касика, во что до сих пор не верилось, это чудовищная неблагодарность. Надменная уверенность, что борьба с Дуарте, наметившим для человечества путь в будущее, Стоит убийство невинных. И это после того, как Треха был с ними так великодушен. Син стукнул по лежавшему на столе монитору, вызвав офицера связи. Тот отозвался кратким: "Да, сэр". "Немедленно жду у себя в кабинете полковника Танаку с докладом". "Есть, есть, сэр". Син отключил связь, не дослушав. Оглядел кабинет, не столько ожидая увидеть что-то новое, сколько оценивая своё состояние. Руки больше не дрожали. Взгляд спокойно переходил от двери на рабочий стол, оттуда на папоротник в горшке у стены. Не метался туда-сюда по мимо воли. Он пережил шок, небольшой и недолгий. Это нормально, естественно следовало ожидать. Физиологические отклонения естественны для животного в стрессовой ситуации, ему нечего стыдиться. И всё же, когда в кабинете с обычной улыбочкой на губах появилась Танака, Ему пришлось обуздывать гнев. «Так тебе еще смешно!» В слух он этого не сказал. «Сэр!» — потянувшись, доложила она. «Вы хотели меня видеть?» «Меня сегодня чуть не убили», — отозвался Син. «Меня тревожит ваше молчание на этот счет!» В лице Танаки что-то мелькнуло. Не жалость ли? С ней не разберешь. Голос остался сухим, как у всякого ожидающего начальственного разноса. «Приношу извинения!» После того, как вы оказались в безопасности, я переключилась на ответные меры и расследование. Нужно было доложить немедленно. Ну да, Тивнулсин. Сейчас вы готовы докладывать? Видно было, как Танака собирается с мыслями. Затем она тихонько настоящая напротив встала к кресла, молчаливо и спрашивая разрешения. Он позволил махнув рукой. Она села, оперлась локтями о колени. Основные факты выглядят просто. Покушение задумано и организовано Лэнгстивером. Он до нас возглавлял службу безопасности и набрал сообщников из числа местных. Почему мы не держали их под наблюдением, спросил сын. Держали, но Лэнгстивер, как выяснилось, не пользовался станционной сетью. Мои люди ещё копают, но похоже на то, что он осуществлял руководство и планирование по закрытой сети, привязанной к силовой проводке. Физически изолированный от главной системы, как предштормовой, изолирован от Медины. Воздушный зазор. Насколько нам известно, эта сеть установлена криминальными элементами. У Лэнгстивера и с ними имелись связи. Син на сантиметр откинулся на стуле. Криминал? Вы подразумеваете коррупцию? Обычное дело по эту сторону врат, заметила Танака. И это осложняет расследование больше, чем мне бы хотелось. Добавьте к этому вычищенные хранилища данных, к которым он имел доступ, и внедрение фальшивок в те, что достались нам. А допросить Лэнгстера и его дружков. Теперь только Господу под силу. Но вы же нашли сеть, которой он пользовался. Одно, уточнила Танака. Могли быть и другие. Проблема отчасти в том, что Меддины не относилась к военным учреждениям. На ней конкурировали, возможно и продолжат конкурировать, различные уровни культуры и инфраструктуры. Контроль над официальными каналами реальная задача, но даже официальные лица пользовались различными недокументированными системами, и местным не придётся изобретать способы обойти наше слежение. Они существовали ещё до нашего появления. Танака подняла ладони, пожала плечами. Перед глазами сына на миг встал касик. и с этим видением навалился всепоглощающий ужас. Представилось, что Нат с чудовищем получают его фото с залитым кровью подбородком. Но не картина собственной смерти привела его в ярость, а бесцеремонность Танаки по отношению к ним. «Но тогда придется заняться этим напрямую», — заявил Син. «Обязательный комендантский час, блуждающие пункты досмотра для начала», И домашний арест для сотрудников службы безопасности, пока их не допросят и не оценят на пригодность к службе. И список лиц, могущих представлять угрозу для профилактического наблюдения. И хм, да, всё это координировать через предштормовой. Раз мы не уверены в местной системе, будем пользоваться своей. Главное сохранить в чистоте систему предштормового. Я уже установила криптостойкое шифрование. Танаки внула Но вряд ли этот кивок выражал согласие. Её вздох продрал, как нож даком по коже. Но со строгими мерами стоит быть осторожнее, сэр, тем более так сразу, нас могут неправильно понять. Неправильно понять? повторил сын, наполнив каждый слог сомнением и противоречием. Астерская культура и идентичность строится на бадании с любой властью. Так это выглядит на практике. Мы ожидали чего-то подобного и ожидали? вскинулся сын. Так мы это предвидели? Взгляд Танаки стал пустым, губы натянулись. Да, сэр, предвидели. Потому-то я окружила вас постоянной вооружённой охраной. И совсем уважением замечу, поэтому вы живы. Жаль, что Касику не досталась охраны. Да, сэр, это звалась Танака. Из её голоса исчезла всякая ленца. Он звучал напряжённо, показывая, что она во всяком случае принимает сына всерьёз. Сожалею о потере Но это не отменяет моего мнения. При внесении на Медину и в другие системы нашей целеустремлённости и дисциплины не поможет приучить их к нашим порядкам и обычаям. Удивляюсь, слышу от вас такое. Наша дисциплина это наша дисциплина, сэр. Одни и те же действия в разных условиях воспринимаются по-разному. Меры рутинные у нас дома здесь сочтут драконовскими. Чуть более жёсткие покажутся дичайшим перебором. Полагаю, верховный консул согласится, что более убедительной демонстрацией власти была бы сдержанная реакция. Син встал. Не собирался, но его подняла на ноги потребность в движении, желание занять всё пространство своего кабинета. Танака не шевельнулась, смотрела, как стрелок, поймавший в прицел мишень, сосредоточенно, но без эмоций. Син прошёл к приставному столику, налил себе выпить. Сам, раз уж остался без адъютанта. «Интересный взгляд, и я отношусь к нему с уважением», — сказал он, — «однако не разделяю». «Мои указания вы получили». Алкоголь обжег язык резким, на удивление, горьким вкусом. Желудок попытался взбунтоваться. Все же Син проглотил в надежде согреть горло приятным теплом. Касик справлялся с этим делом лучше. «Губернатор», — не вставая, заговорила Танако. Впервые на его памяти она назвала Сина официальным титулом. Я настоятельно советую вам подумать ещё раз. По крайней мере, выспаться, прежде чем вводить эти меры. Син обернулся к ней, увидел себя её глазами. Молодой человек впервые во взрослой жизни покинувший Лаконию, впервые оказавшийся под вражеским огнём, впервые увидевший насильственную смерть, должно быть он выглядел потрясённым, слабым. Как ни мерзко это признавать, сын и в самом деле был потрясён и ослабел и чувствовал себя голым под её непроницаемым оценивающим взглядом. Она вообразила, будто он поддался эмоциям, позволил страху решать за себя. Если он сейчас отступится, то докажет, что она права. Сын протяжно вздохнул сквозь зубы. Челюсти захолодели. Прав он или не прав, сейчас дело не в этом. Он будет твёрд. Ваш заместитель майор Оверстрит? Да, сэр. Прошу, уходя, прислать его ко мне. Вы освобождаетесь от командования. Это мелькнуло в блеске её глаз, в движении вздёрнутого подбородка, презрение, которого он ожидал. Уступить ей означало бы взращивать его и дальше. Танака никогда его не уважала, считала, что на посту губернатора была бы лучше него, и неважно прав он или нет. Анна молча вытянулась по стойке смирно и вышла чеканя шаг. Син почти ожидал, что она хлопнет дверью, но нет, закрыла тихо. Одним глотком прикончив недоставлявшую удовольствия выпивку, он вернулся к столу. Алкоголь подействовал как положено, на полградуса прикрутил излишне обострившийся ум, позволил расслабиться самую капельку. Без второй порции он обойдётся. прижав ладонь к столешнице, сын ощутил быстро растаивший холодок. Глубоко вдохнул, медленно выдохнул и ещё раз. Более или менее вернув себе хладнокровие, открыл личный журнал и записал своё решение с обоснованием. Очевидная слабость главы безопасности подрывает уверенность в подчинённых. Опыт Танаки достоин восхищения, однако её назначение на медину оказалось неудачным. Рекомендую без взысканий перевести её на более подходящий пост. Оставалось надеяться, что начальство его поддержит. Если нет, его скоро об этом уведомят. А пока следовало вернуться к работе. Сын уже чувствовал себя лучше, сосредоточился, почти овладел собой. День выдался неудачный. Пожалуй, хуже у него не бывало, но всё же он остался жив и у власти. Просто неудачный день. Он открыл новые сообщения, пометил их к немедленной отправке. На миг потянуло написать первое письмо домой, Нэт. Побыть с ней хоть немного. Даже неосязаемое одностороннее присутствие лучше, чем ничего. Но это подождёт, пока он исполнит свои обязанности. Долг в первую очередь. И вместо дома он отправил сообщение на бурю. Адмирал Треха, говорил он в камеру системы. Я прилагаю предварительные данные, предоставленные бывшим главой безопасности Медина Лангстивером и подтверждённые моими сотрудниками. Под своими сотрудниками он подразумевал убитого, первую жертву делу империи. А, да. Подтверждённые моими сотрудниками и относящиеся к неожиданным побочным эффектам наших действий при овладении станцией Медина. Если командование согласится с моей оценкой, что это открывает существенные возможности в обеспечении обороны. И распорядиться направить для постоянного присутствия в пространстве колец корабль, снабжённый полевым излучателем СМП. Я полагаю, это позволит значительно сократить сроки дальнейшей оккупации. Переход Бури на более агрессивный режим значительно сократит период подготовки обороны в системе СОЛ. Мы имеем возможность В считанные недели добиться полного контроля над Землёй и Марсом.